2.18. Дхамма-сражение Мы сражаемся против страстного желания, неприязни, заблуждения. Именно эти загрязнения являются нашими врагами. В этой битве, которую мы ведем, следуя пути Будды, Терпеливо практикуя его учение, нам помогает сама Дхамма. Мы ведем бой, оказывая сопротивление бесчисленному воинству своих собственных эмоциональных состояний. Дхамма и мир взаимосвязаны. Где Дхамма, там и мир, где мир, там и дхамма. Если существуют загрязнения, то существуют и те, кто сражается с ними и в конце концов их побеждает. Это называется внутреннее сражение. Когда люди принимают участие во внешнем сражении, то стреляют из ружей, пушек и сбрасывают друг на друга бомбы, Они либо одерживают верх над кем-то другим, либо сами терпят поражение. Одержать верх над кем-то другим – это мирское стремление. Но когда мы практикуем дхамму, мы не сражаемся с другими. Вместо этого Мы стараемся одержать верх над собственным умом, терпеливо давая отпор своим эмоциональным состояниям. Когда дело касается практики Дхаммы, мы не испытываем враждебности, а наоборот. Во всех своих мыслях и действиях отказываемся от любых форм неприязни, Освобождаясь от зависти, гнева и злых намерений. Ненависть можно победить лишь в том случае, если не поддаваться негодованию и не таить обиды. Обиды и негодования часто ведут к жажде возмездия. Если нам каким-либо действием был нанесен вред. Не стоит отвечать на это жестокостью и местью. Нам следует воспринимать это как следствие наших собственных действий в прошлом, то есть как камму. Воздаяние «Вера» означает, что мы собираемся совершить ответные действия с мыслью «Ты причинил мне вред», Я за это тебя отомщу. В таком случае ответным вредоносным действием не будет конца. Они ведут к возникновению бесконечного цикла отмщений и в результате ненависть никогда не исчезнет. Пока мы ведем себя подобным образом, Этот круг остается замкнутым, и вражда не прекращается. Сострадая всем живым существам, Будда оставил миру это учение. Однако в мире продолжаются вражда и войны. Глядя на это, мудрый должен выбрать те нормы поведения, которые являются истинно верными. Будучи принцем, Будда упражнялся в различных боевых искусствах, но в результате пришел к выводу, что в них нет никакой пользы. Они применимы только в мире, полном вражды и агрессии. Поэтому, ведя образ жизни монахов, тех, кто ушел от мира, Мы должны научиться отказываться от любых форм недоброжелательности, ведущих к возникновению неприязни. Мы стараемся одержать верх над собой, а не над другими. Мы ведем сражение, но мы сражаемся не с другими существами, а с собственными загрязнениями. Если возникает страсть, мы сражаемся со страстью. Если возникает неприязнь, мы сражаемся с неприязнью. Если возникает заблуждение, мы пытаемся его преодолеть. Это и называется Дхамма-сражение. Это тяжелая битва, которую ведет наше сердце. На самом деле это и есть самое сложное. Мы приняли монашество, чтобы научиться искусству вести сражения против страстного желания, неприязни и заблуждения. Это наша главная ответственность. Очень немногие люди отваживаются вступить в подобное сражение. Большинство из них сражаются с чем-то другим и редко, когда вступают в схватку с собственными загрязнениями. По большей части они даже не замечают их. Будда учил нас отказаться от всех форм недоброжелательности и развивать добродетель. Это правильный путь. Начав следовать по пути, указанному Буддой, мы должны учиться, а это значит, что, как и обычным мирским студентам, нам надо быть готовым к определенным трудностям. Начав учиться, студенты обнаруживают, что обрести знания достаточно трудно, и для того, чтобы потом сделать карьеру, нужно упорно трудиться. Поэтому им требуется упорство. Когда у них появляются апатия и лень, им приходится заставлять себя приняться за учебу. Только так можно закончить обучение и получить работу. Практика монаха во многом сходна с учебой мирского студента. Если мы полны решимости выполнять практику и упражняться в созерцании, то без сомнения сможем следовать по пути. Дитхимана это очень вредная вещь. Дитхи означает воззрение или взгляды на жизнь. Все разновидности воззрения называются, Дитхи – это то, как мы воспринимаем феномены. Видим ли мы хорошее, как плохое, или видим плохое, как хорошее? Обладать воззрением само по себе не является проблемой. Проблемы начинаются тогда, когда происходит цепляние за эти воззрения. Это цепляние называется мана. Мана означает цепляться за свои воззрения, как за истину. Это цепляние ведет нас к круговороту рождения и смерти, не позволяя пройти духовный путь до конца. Поэтому Будда настоятельно советовал нам отказаться от своих воззрений. Когда много людей проживают в одном месте, как это делают монахи в монастыре, они могут вполне комфортно себя чувствовать, выполняя практику, если их взгляды на жизнь совпадают. Но если даже у двух или трех монахов, которые пытаются жить вместе, взгляды на жизнь не совпадают, обязательно начнутся трудности. Когда мы сохраняем скромность и отказываемся от собственных взглядов на жизнь, то даже если нас много, все мы гармонично объединяемся в своей преданности Будде, Дхамме и Санхе. То, что нам приходится жить вместе, не должно вести к дисгармонии. Посмотрите на многоножек, у них очень много ног, не так ли? Казалось бы, им должно быть довольно трудно перемещаться, но на самом деле это не так. Они перемещаются согласно определенным правилам и ритму. Точно так же обстоит дело и с практикой. Если мы практикуем так же, как практиковали участники благородной сангхи Будды, то практика не будет вызывать у нас затруднений. мы будем теми кто хорошо практикует супатепанну кто практикует серьезно ужу кто практикует ради того чтобы преодолеть страдания не я кто практикует правильно самичи -пати -панну. Если наша практика будет отвечать этим четырем требованиям, то мы станем истинными членами Сангхи. Даже если нас будут сотни или тысячи, все мы будем следовать по одному и тому же пути. Тогда мы будем одинаковыми. Даже если наши жизненные пути были абсолютно разными, Несмотря на то, что наши взгляды на жизнь могут различаться, если мы выполняем практику правильно, между нами не будут возникать трения. Это похоже на то, как разные реки и ручьи текут по направлению к океану. Стоит им впасть в океан, все они становятся одного вкуса и цвета. Когда мы впадаем в поток Дхаммы, он остается единым потоком Дхаммы. И даже если сами мы разные, в этом потоке мы объединяемся и пребываем в гармонии. Но если в Сангхе присутствует Дидхимана, в ней постоянно будут возникать споры и конфликты. Поэтому Будда учил нас избавляться от собственных индивидуальных воззрений. Не позволяйте мане, цеплянию к собственному мнению, к собственным взглядам на жизнь, придавать им излишнее значение. Будда учил, что непрерывное памятование является очень важным аспектом. Практики. Стоим ли мы или идем? Сидим или лежим в любом положении, и в любом месте нам следует сохранять стабильное памятование. И если мы сохраняем памятование, то сохраняем контроль над собой, контроль за собственным умом. Мы видим внутреннюю сущность тела и внутреннюю сущность ума. Если мы не сохраняем памятование, то мы ничего не контролируем, мы не осознаем, что происходит. Поэтому сохранять памятование так важно. Оно позволяет нам непрерывно получать учение Будды, потому что глаз, видящий формы это дхамма, как и ухо, слышащее звуки, нос, улавливающий запахи, язык, чувствующий вкусы, и тело, получающее тактильные ощущения, и ментальные образы, возникающие в уме это тоже дхамма. Поэтому Тот, кто сохраняет памятование, все время получает учение Будды. Для таких людей Дхамма присутствует везде и всегда. Сати – это памятование. Сампаджан – самоосознавание. Это осознавание является истинным, знающим. Буддой. Мы знаем, что происходит. Когда глаз видит формы, мы знаем, правильные они или неправильные. Когда ухо слышит звуки, мы знаем, громкие они или тихие. Сообщают ли они об опасности? Может с ними что-то не так? Или с ними все в порядке? Мы знаем также все то, что происходит в поле восприятия других. органов чувств. Если мы это поймем, то можем получать учение дхаммы в каждый момент времени. Так давайте раз и навсегда это усвоим и будем всегда получать учение дхаммы здесь и сейчас. Движемся мы вперед или возвращаемся назад? Мы всегда встречаем на пути Дхамму. Все становится дхаммой, если мы сохраняем памятование. Наблюдая, как какое-нибудь животное бегает по лесу, мы понимаем, что животные ничем не отличаются от нас самих. Точно так же, как и люди, они пытаются бежать от страдания и пытаются обрести счастье. Того, что им не нравится, они стараются избегать. Например, они так же, как и люди, боятся умереть. Если мы поразмышляем над этим, то придем к выводу, что с точки зрения набора основных инстинктов, все живые существа в этом мире совершенно ничем не отличаются друг от друга. Такое понимание называется бхавана – воззрение, соответствующее истине. Знание того, что все живые существа разделяют единый цикл существования, рождения, старения, болезнь и смерть. Памятование нам совершенно необходимо. Если мы сохраняем памятование, то видим, в каком состоянии находится наш собственный ум. Нам надо осознавать все, о чем мы думаем, что чувствуем. Это осознавание называется Буддхо. Будда – тот, кто знает, кто знает ясно, полностью, в совершенстве. Если в уме присутствует полное осознавание происходящего, это означает, что мы выполняем практику правильно. И если вы теряете памятование на пять минут, то эти пять минут вы проживаете как безумец, потерявший ощущение реальности. Сохранять памятование означает осознавать себя. знать, в каком состоянии находится ваш ум, видеть, что происходит с вашей жизнью, обладать пониманием и различающей способностью непрерывно получать учение Дхаммы. Поэтому обязательно позаботьтесь о том, чтобы выполнять практику каждый день. Чувствуете ли вы подъем, или упадок сил, выполняйте практику в любом случае. Нельзя вспоминать о практике лишь тогда, когда у вас подходящий для нее настрой. Если вы будете практиковать, идя на поводу у собственных эмоциональных состояний, это не будет иметь ничего общего с Дхаммой. День на дворе или ночь Умиротворен ваш ум или нет, все это не имеет никакого значения Практикуйте в любом случае Это напоминает то, как дети учатся писать Сначала у них получается плохо, буквы выходят крупные и растянутые, и больше напоминают каракули Однако по прошествии некоторого времени внешний вид письма значительно улучшается Практика Дхаммы происходит точно так же. Сначала вы чувствуете себя неуклюже. Иногда ваш ум пребывает в состоянии покоя, а иногда нет. И вы не всегда понимаете, что к чему. На этом этапе многие практикующие теряют весь энтузиазм, но не стоит ослаблять из-за этого усилия. Вам нужно продолжать практиковать так же, как и раньше. Непрерывно прилагайте усилия. Поступайте, как школьники, обучающиеся чистописанию. Чем старше они становятся, тем лучше их почерк. Вначале у них получалось плохо, но вскоре они выработали красивый почерк, и все благодаря тому, что практиковались в письме с самого детства. Наша практика подчиняется тем же законам. Попробуйте поддерживать памятование непрерывно в каждый момент времени. Когда вы стоите, идете, сидите или лежите. Если мы выполняем свои ежедневные дела аккуратно и внимательно, в нашем уме будет сохраняться покой. Если нашей работе сопутствует состояние покоя ума, то нам и медитировать будет легко и просто. Повседневная активность и медитация идут рука об руку, поэтому не переставая прилагайте усилия к практике. В этом заключается ваша тренировка. Слова 19. Идите и делайте. Продолжайте наблюдать за процессом дыхания, как и прежде. Пусть ничто другое не вызывает у вас интереса. Даже если кто-то встанет перед вами на голову, задрав задницу к небу, не обращайте на это никакого внимания. Удерживайте внимание на вдохе и выдохе. Пусть фокусом вашего осознавания будет дыхание. Просто продолжайте выполнять это упражнение. Не вовлекайтесь ни в какую другую ментальную активность. Не надо мечтать о том, что вам хотелось бы обрести в будущем. Не нужно ни о чем размышлять. Просто наблюдайте процесс вдоха-выдоха. Буд на вдохе. Дхо на выдохе. Удерживайте внимание на дыхании. Направьте осознавание на этот процесс. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Сохраняйте осознавание, пока ум не установится в состоянии покоя, освободившись от раздражительности и волнения. и все его внимание будет сосредоточено на вдохе и выдохе. Позвольте уму пребывать в этом состоянии и дальше. У вас пока нет никакой определенной цели, это первый этап практики. Когда ум пребывает в расслабленном, умиротворенном состоянии, в нем естественным образом присутствует осознавание. Через некоторое время дыхание начинает становиться все легче и легче. В теле и уме появляется гибкость, это естественные процессы. Сидеть становится очень удобно, вы не чувствуете вялости, вы не теряете осанки и вас не беспокоит сонливость. Ум сохраняет спокойствие, какие бы ментальные события в нем не происходили. Он пребывает в мире и покое. А когда вы выходите из этого состояния самадхи, то спрашиваете сами себя, ух ты, а что это было? Вы все еще под впечатлением того умиротворения, которое испытывали во время сессии. И теперь вы уже его никогда не забудете. То, что присутствует в нашем уме, мы называем памятование сати и самоосознавание, сампаджанна. Что бы мы ни сказали, что бы ни сделали, куда бы ни отправились, собирать ли подаяние или куда-то еще во время еды, в процессе мытья своей чаши для подаяний, Всегда осознавайте, что происходит. Поддерживайте памятование непрерывно. Следите за своим умом. Когда собираетесь выполнить практику ходячей медитации, чанкама, выберите маршрут. Пусть это будет, скажем, тропинка от одного дерева до другого. длиной 15-20 метров. Сам принцип медитации и при ходьбе, и при сидении один и тот же. Нужно сфокусировать свое внимание. Сейчас мне предстоит кое-что сделать. Сохраняя стабильное памятование и ясное осознавание, Я установлю ум в состоянии покоя. Выбор объекта медитации зависит от предпочтения практикующего. Подумайте сами, какой объект вам лучше подойдет. Некоторые люди зарождают в уме доброжелательное отношение ко всем живым существам, А затем, начиная с правой ноги, приступают к ходьбе, поддерживая обычный темп. Во время ходьбы они также произносят мантру «Будхо». Необходимо непрерывно поддерживать внимание на выбранном объекте. Если в уме появляется волнение, то стоит остановиться, вернуть ум в состояние покоя, а затем возобновить ходьбу. Все время сохраняйте самоосознавание. Поддерживайте осознавание, когда начинаете ходьбу, и дальше, на каждом ее этапе, в начале, в середине и в конце. Не позволяйте себе отвлекаться. Ходячая медитация заключается в том, что практикующий ходит по определенному маршруту, Это не так просто. Посторонний наблюдатель, глядя на нас, может подумать, что мы спятили. Такие люди не понимают, что ходячая медитация способствует возникновению великой мудрости. Но вы все равно продолжайте ходить по установленному маршруту туда и обратно. Если почувствуете усталость, то остановитесь и успокойте ум. Сфокусируйтесь на стабилизации дыхания. Когда дыхание начнет вызывать ощущение комфорта, возобновите ходьбу. Положение нашего тела меняется само собой. Мы можем стоять, ходить, сидеть или лежать. Одно сменяет другое. Мы не можем все время сидеть или стоять. Мы не можем все время лежать. В течение суток наше тело принимает все эти четыре положения, поэтому и есть смысл научиться извлекать пользу из каждого из них. И хотя это непросто, мы не должны ослаблять усилия. Один из способов облегчить себе задачу – это выполнять визуализацию. Возьмите стакан и поставьте его на пару минут на стол. Когда время выйдет, передвиньте стакан в какое-нибудь другое место стола, оставьте его там на две минуты. Затем верните его на прежнее место и снова оставьте на две минуты. Делайте так снова и снова Пока не начнете испытывать неудовлетворенность Пока не возникнут сомнения Пока не проявится мудрость И что я интересно сейчас делаю? Двигаю стакан туда-сюда? Ну, не псих ли я после этого? Ум расценивает эту ситуацию в соответствии с привычной для него схемой. Абсолютно неважно, что скажут другие. Продолжайте передвигать стакан туда-сюда каждые две минуты, хорошо? Не впадайте в дремоту. Двигайте стакан каждые две минуты, не пять. Две минуты прошло, передвигайте стакан на новое место. Удерживайте свое внимание на этом процессе. Тут все дело именно в движении. Наблюдение за вдохом и выдохом происходит точно так же. Примите положение сидя, скрестив ноги таким образом, чтобы правая нога лежала на левой. Спину держите прямо. Наблюдайте за вздохом до тех пор, пока движение воздуха полностью не прекратится, растворившись в районе брюшной полости. Когда вдох завершится, позвольте воздуху выйти обратно, не прерывая выдох до тех пор, пока легкие полностью не опустошатся. Не пытайтесь прилагать к дыханию усилия. Медленно вы дышите или быстро, неважно. Главное, чтобы этот ритм в вас устраивал. Сидите и наблюдайте за вдохом и выдохом. Пусть это занятие станет для вас комфортным. Не позволяйте уму отвлекаться. Если ум все же отвлечется, то следует остановиться. Определить, в какую сторону направилось его внимание и почему он перестал следить за дыханием. Затем нужно вернуть фокус внимания ума обратно на процесс дыхания. Удерживайте фокус на дыхании. И тогда без всякого сомнения, в какой-то момент награда найдет своего героя. Просто продолжайте выполнять эту практику. Практикуйте так, как будто не собираетесь ничего достигать, как будто ничего особенного не должно произойти, как будто вы даже не знаете, кто выполняет эту практику. Воспринимайте эту практику подобным образом и не прекращайте ее выполнять. Это похоже на рис, который хранится в амбаре. Вы достаете этот рис и высаживаете в поле для рассады. Внешне это может выглядеть так, как будто вы его просто выкидываете, и у вас нет никакой цели. Однако, через какое-то время появляются ростки, которые вы можете пересадить и получить урожай отборного риса. Вот так это работает. Относитесь точно так же и к медитации. Просто сидите и выполняйте практику. Иногда вы можете подумать, и зачем я так усердно наблюдаю за дыханием. Ведь если я перестану это делать, оно все равно будет продолжаться. Что ж, у нас всегда найдется о чем подумать. Это и есть взгляды на жизнь или собственное мнение. Так проявляет себя ум. Просто забудьте об этом. Продолжайте следить за дыханием снова и снова, пытаясь установить ум в состоянии покоя. Когда ум пребывает в состоянии покоя, движение в нем становится еле различимым. Дыхание замедляется, а тело расслабляется Устанавливается равновесие И в какой-то момент начинает казаться, что дыхание останавливается Но ничего страшного с вами не случится Когда вы достигнете этого этапа Вам может показаться, что вы совсем перестали дышать Но не поддавайтесь панике Не вскакивайте и не пытайтесь убежать. Это лишь означает, что ваш ум пребывает в состоянии покоя. Вам не надо ничего делать. Просто продолжайте сидеть в той же позе и наблюдайте за происходящим. Иногда вы можете задаться вопросом «Эй, я вообще дышу сейчас?» Это тоже является ошибкой. Это концептуальное мышление Что бы ни случилось Дайте событиям происходить естественным путем Вне зависимости от того, какие чувства они у вас вызывают Осознавайте их, наблюдайте за ними Но не позволяйте им вводить вас в заблуждение Продолжайте делать все то же самое Практикуйте почаще. После еды, после того, как постирали и развесили сушить свои одеяния. Отправляйтесь к месту, выбранному для ходячей медитации. Повторяйте про себя будхо, будхо. Повторяйте это все время, пока выполняете сессию ходячей медитации. Пока ходите, фокусируйте внимание на этом слове. Ходите по своему маршруту, пока не протопчете колею глубиной по колено. Ходите и ходите. Это не просто увеселительная прогулка, во время которой можно помечтать о том осем, а затем отправиться обратно в свою хижину. Взглянуть краем глаза на матрас, который так и манит прилечь. и, недолго думая, завалиться на него, чтобы через пять минут уже дрыхнуть, похрапывая и причмокивая, как поросенок. Если вы будете поступать подобным образом, то от вашей практики не будет никакого толку. Продолжайте выполнять практику, пока не надоест. И отметьте для себя, сколько понадобилось времени, чтобы вас одолела лень. Наблюдайте за ленью до тех пор, пока это чувство вас не оставит. Что бы вы ни испытывали, вам необходимо пройти через этот опыт от начала и до конца, прежде чем вы сможете взять ситуацию под контроль. Вас не получится установить ум в состоянии покоя, лишь произнеся «Да будет покой!» И заняв позу для сидячей медитации Состояние покоя не возникнет В результате этих действий Наподобие того, как от поворота выключателя Зажигается лампочка Если вы ожидали, что медитация будет работать подобным образом Но обнаружили, что это вовсе не так И в результате решили сдаться То вам никогда не достичь Состояние покоя ума Рассуждать о чем-либо всегда просто Но когда доходит до дела Все оказывается гораздо сложнее Так происходит, например, с монахами Которые подумывают вернуть обеты Возделывание риса кажется не такой уж трудной задачей Может быть, мне лучше вести образ жизни крестьянина? Они пытаются вести фермерское хозяйство Не обладая никакими знаниями о коровах Или буйволах О том, как вспахивать и засеивать землю Они не знают об этой деятельности вообще ничего Через какое-то время они обнаруживают, что рассуждать о земледелии довольно легко. И что лишь когда доходит до дела, выясняются все связанные с этим трудности. Также люди воспринимают и поиски состояния покоя. В действительности состояние покоя находится прямо здесь и сейчас. Но вы этого просто не понимаете. Вы можете гнаться за этим состоянием, обсуждать его, сколько влезет, но вы не сможете его обнаружить. Поэтому выполняйте практику. Просто делайте это. Выполняйте ее до тех пор, пока не обнаружите состояние покоя. Наблюдайте за дыханием, Концентрируйтесь на нем, используя мантру Будхо. Вот, что от вас требуется. Не позволяйте уму отвлекаться на что-то другое. Сохраняйте осознавание того, что происходит здесь и сейчас. Просто сохраняйте его. И все. Научитесь делать только это. Этого достаточно. Продолжайте эту практику. Просто продолжайте. Если в голову вдруг приходят мысли о том, что ничего не происходит, все равно продолжайте выполнять эту практику. Не прерывайте практику ни в коем случае. И в какой-то момент вы научитесь удерживать внимание на дыхании. Вам следует попробовать самим. Если вы выполняете сессию сидячей медитации, и ум уже освоился с техникой, он установится в оптимальное, правильное состояние. Когда ум находится в состоянии покоя, Самоосознавание присутствует естественным образом. Тогда, если вы решите продолжать сессию всю ночь, вы не почувствуете никакого дискомфорта, поскольку ум получает от этого процесса удовольствие. Если вы достигли такого уровня, если ваша практика настолько хороша, то вы можете захотеть давать учение Дхамы своим друзьям, рассказывать им о Дхаме весь день, пока коров не пригонят с пастбища. Один раз так произошло с Посангом, когда он еще был послушником. Как-то ночью он выполнял сессию ходячей медитации, а затем приступил к сессии сидячей. Его ум стал ясным и острым. И ему вдруг захотелось учить Дхамме. Он просто не мог остановиться. Я помню, как услышал звуки чьей-то речи. В бамбуковой роще кто-то толкал речь о Дхамме, прям-таки вещал без остановки. Я подумал, не пойму, этот человек учит Дхамме или причитает и жалуется на что-то. Выступление все продолжалось и продолжалось. Тогда я взял фонарик И пошел взглянуть, что происходит Я оказался прав В бамбуковой роще В свете фонаря В позе со скрещенными ногами Сидел По Санг Он тараторил так быстро Что я не мог ничего толком разобрать Я окликнул его Пор Санг Ты случайно не повредился рассудком? Я и сам не знаю, что со мной», — ответил он. «Я лишь хочу рассказывать о Дхамме. Я сажусь медитировать и понимаю, что не могу не рассказывать о Дхамме. Я пытаюсь выполнять ходячую медитацию и понимаю, что не могу не рассказывать о Дхамме. Я все время хочу рассказывать о Дхамме. Я понятия не имею, Когда это кончится? Я, помнится, подумал, когда люди практикуют хамму, и не такое случается. Поэтому не прекращайте практику. Не останавливайтесь. Не потакайте своим эмоциональным состоянием. Идите против их течения. Практикуйте, когда чувствуете подъем сил, и практикуйте, когда вам лень. Практикуйте, когда сидите, и практикуйте, когда стоите. Когда ложитесь, сфокусируйте внимание на дыхании и скажите себе, я не собираюсь злоупотреблять тем удовольствием, что приносит отдых. Тренируйте свое сердце. Вставайте сразу же, как проснетесь, и сразу же приступайте к работе. Когда едите, скажите себе, я употребляю в пищу эту еду, не цепляясь за нее, как за удовольствие, но в качестве лекарства, необходимого для поддержания функции моего тела, которые позволяют мне выполнять практику день и ночь напролет. Когда вы ляжете отдохнуть, тренируйте ум. Когда едите, тренируйте ум. Что бы вы ни делали, всегда тренируйте ум. Если собираетесь встать, сохраняйте осознавание. Если собираетесь лечь, сохраняйте осознавание. Что бы вы ни делали, сохраняйте осознавание. Когда ложитесь отдохнуть, Ложитесь на правую сторону тела и сфокусируйте внимание на дыхании, используя мантру будху. Наблюдайте дыхание и повторяйте мантру, пока не уснете. Когда проснетесь, продолжайте повторять мантру, как будто бы вы делали это всю ночь без перерыва. Для того, чтобы установить ум в состоянии покоя, нужно непрерывно поддерживать памятование, Не смотрите на других людей Не интересуйтесь их делами Интересуйтесь лишь своей практикой Когда вы выполняете сессию сидячей медитации и Держите спину прямо Не позволяйте голове отклоняться слишком сильно Ни вперед, ни назад Сохраняйте правильную позицию Такую, в какой изображает Будда Тогда ваш ум Станет ясным и ярким Пребывайте в этой позе столько, сколько сможете Если возникнет боль, не обращайте внимания Не спешите менять положение тела Не поддавайтесь малодушию Ну, это уже слишком, пора и отдохнуть Терпеливо ждите, когда боль достигнет наивысшей точки И после этого Потерпите еще немного. Терпите. Терпите до тех пор, пока уже не сможете повторять мантру Буддхо. Затем примите в качестве выбранного объекта концентрации то место, где чувствуете боль. Вот она боль. Боль. Настоящая боль. Теперь вы можете сделать боль своим объектом концентрации, заменив ею мантру Будхо. Непрерывно удерживайте внимание на новом выбранном объекте. Продолжайте сессию, проверьте, что будет, когда боль достигнет предела. Будда сказал, что боль возникает сама по себе И сама по себе прекращается. Не сдавайтесь. Дождитесь, когда она прекратится. Иногда вас будет бросать в жар, И вы будете покрываться испариной. Горячие капли пота, Большие, как зерна кукурузы, Будут скатываться по вашей груди. Стоит вам хоть раз Пережить это состояние боли, Вы будете все о нем знать Не прерывайте практику Чересчур давить на себя может и не стоит Но практику необходимо продолжать в любом случае Во время еды сохраняйте осознавание Когда вы едите, вам нужно жевать и глотать Куда поступает еда? Выясните, какая еда вам подходит, а какая нет. Рассчитайте, какое количество еды вам необходимо. Во время принятия пищи следите за ощущениями. Когда вы почувствуете, что полная сытость наступит, если наполнить рот едой еще пять раз, то перестаньте есть и выпейте немного воды. Это и есть... Необходимое для вас количество еды Соблюдайте это правило И тогда у вас не возникнет чувство тяжести в животе Если после еды вам придется выполнять практику Ходячей или сидячей медитации Ваша практика от этого только улучшится Просто попробуйте соблюдать это правило Проверьте, способны вы на такое или нет. Обычно мы этим правилом пренебрегаем. Мы наполняем рот еще пять раз уже после того, как почувствуем сытость. Нас заставляет это делать ум. Он не в состоянии сам себя дисциплинировать. Привязанность и цепляние – уводят нас с пути, который указал Будда. Те, у кого нет истинного устремления тренировать свой ум, не справятся с практикой. Вы же должны все время следить за своим умом. Контролируйте свой сон. Успех в этом деле будет зависеть от знания искусных методов. Длительность вашего сна может изменяться. Иногда вы будете засыпать раньше, иногда позже. Пытайтесь действовать следующим образом. Во сколько бы вы не легли спать, спите лишь до естественного пробуждения. Как только вы проснулись, сразу вставайте. Не пытайтесь снова заснуть. Долго вы спали или нет, не пытайтесь спать после того, как проснулись. Примите решение, что вне зависимости от того, долго вы спали или нет, проснувшись вы встанете, умоетесь и отправитесь выполнять сессию ходячей или сидячей медитации. Приучайте себя к подобной тренировке. Вам не привыкнуть к такому, лишь слушая рассказы об опыте кого-то другого. Вы сможете это сделать только посредством собственных усилий, посредством собственной практики. Вы можете сделать это только если начнете делать все сами. Поэтому я пытаюсь убедить вас выполнять практику. Подобная тренировка сердца дается нелегко. Когда вы выполняете сессию сидячей медитации, сфокусируйте внимание ума только на одном единственном выбранном объекте. Направьте ум на процесс вдоха-выдоха, и через какое-то время он установится в состоянии покоя. Если ум вовлечен в беспорядочное мышление, его внимание направлено Сразу на множество объектов Думаете ли вы во время сессии о своем доме? Кто-то из практикующих думает о китайской лапше Когда вы становитесь монахом Первое время вы постоянно чувствуете голод Примечание 47 Традиции, которые принадлежит Аджан Ча, монахи и монахи не едят лишь раз в день после утреннего похода за подаянием. Вы испытываете жажду и голод. Вы мечтаете о разных блюдах. Ум доводит себя этими фантазиями до иступления. С вами такое происходит Но и пусть Как только вы научитесь преодолевать эти импульсы Они исчезнут сами собой Практикуйте Вы когда-нибудь практиковали ходячую медитацию? На что это было похоже? Блуждает ваш ум непонятно где во время сессии? Если да, то вам следует остановиться и вернуть его внимание на выбранный объект медитации. Если ум отвлекается довольно часто, то попробуйте остановить дыхание. Задерживайте дыхание до тех пор, пока не почувствуете, что легкие вот-вот взорвутся. Тогда ум переключит внимание обратно на дыхание сам по себе. И неважно, насколько сильно он отвлекся. Если даже он рассеялся во всех направлениях, в каких только можно, просто задержите дыхание. Когда задержка приведет к ощущению, что легкие вот-вот лопнут, ум тут же вернется. Ум нужно заставлять делать то, что вам надо. Но тренировать ум – это не то же самое, что дрессировать животное. Ум приручить гораздо труднее, поэтому не падайте духом при первых же неудачах. Если вы будете удерживать дыхание, ни о чем другом у вас думать не получится. И ум сам собой вернется на выбранный объект медитации. Это напоминает воду в бутылке Если мы выливаем ее медленно, то она лишь капает, кап-кап Но если мы наклоним бутылку больше, то вода польется из нее непрерывным потоком С памятованием происходит то же самое Если мы прилагаем больше усилий Практикуем регулярно и непрерывно Наше памятование будет течь, словно поток воды. И вне зависимости от того, стоим ли мы, ходим, сидим или лежим, Оно будет непрерывным и стабильным. Вот так нам и надо тренировать свое сердце. Вот оно, Сохраняет памятование А вот уже снова раздумывает о том о сём Когда сердце пребывает в нестабильном состоянии Памятование прерывается Но какие бы мысли ни возникали Не обращайте на них внимания Просто продолжайте практиковать Тогда Капли воды будут падать все чаще и чаще Пока не начнут объединяться воедино И не превратятся в струю Тогда наше осознавание станет всеохватывающим Тогда стойте, сидите, ходите или лежите Делайте, что пожелаете Осознавание за вами присмотрят. Начинайте выполнять практику безотлагательно. Но не делайте этого в спешке. Если вы начнете выполнять сессию просто для того, чтобы полюбопытствовать, что из этого выйдет, то это будет просто потеря времени. Подходите к практике более ответственно. Если вы переусердствуете, то не добьетесь успеха. Но вы его не добьетесь и в том случае, если вообще ничего не будете делать.